Глава тридцать седьмая Узнав о спонтанной поездке Клары в Лас-Вегас, Джош почувствовал укол ревности. «По-твоему, я должен радоваться, что при первой же возможности ты побежала к другому?» Он расплылся в ухмылке. «Но, должен признать, мне понравилось, как ты потребовала ключи у этого болвана, чтобы побыстрее вернуться ко мне». Бабочки порхали в животе у Клары, но теперь ей предстояла встреча с Тони. Джош сжал ее руку перед дверью в офис джил «Что происходит в твоей прекрасной умной голове?» «Я немного нервничаю. Сильно нервничаю. В студии во мне бурлил адреналин и куча эндорфинов, а теперь мне придется отвечать за свои поступки». «Ты сожалеешь?» Его голос звучал неестественно, нейтрально. «Точно нет. И если кому-то что-то не нравится, пусть идут к черту!» Джош покачал головой. «Мы должны достать тебе разговорник миллениалов или что-нибудь в этом роде. Может, мне стоит подождать здесь?» Он колебался и не хотел заходить. Клара прижалась губами к его щеке. «Пожалуйста». «Будь со мной, что бы ни случилось. Кроме того, я хочу познакомить тебя с моей тетей». Он сжал челюсти. «Идем». «Доброе утро», — сказала Клара, входя с Джошем в конференц-зал, где их уже ждали Джилл и окружной прокурор. «Прошу прощения, что заставила вас ждать». «Не страшно», — Тони Грэнджер приподнялась. «Понимаю, вы, вероятно, не ожидали увидеть меня». «Рада новой встрече, Джош!» Клара невольно сделала шаг назад. Джош смотрел в потолок, скрестив руки за спиной. Тело Клары покрылось гусиной кожей. «Можете представить себе мое удивление?» сказала Тони. «Когда я сегодня утром вышла на крыльцо забрать газету и обнаружила на пороге этого смутно знакомого молодого человека». Тони положила руку на плечо Джоша. Когда я спросила его, что ему нужно, он ответил, что у него есть ценная информация, которую он может поделиться со мной. Информация, относящаяся к моей компании. Вручил мне флешку и вежливо предупредил, что подождет снаружи на случай, если у меня возникнут какие-либо вопросы. Клара бросила на Джоша вопрошающий взгляд. «Какого черта?» Им предстоял серьезный разговор. «Теперь я могу признаться, что моим первым побуждением было надрать ему задницу за вторжение в частную собственность. Но что-то в его глазах заставило меня прислушаться». Джош всплеснул руками. «Хочу уточнить, что это была чрезвычайная ситуация. Я не мог ждать до открытия офиса. Но вам...» «Определенно стоит удалить ваш адрес из интернета, если не хотите, чтобы кто-то из причастных к этому делу наведался в гости». «Я рада, что вы нашли меня», — сказала окружной прокурор и протянула клари флешку. Джош собрал и огромное количество компрометирующей информации о корпорации «Блэкхэт» и «Прюити». Джош подхватил повествование Тони. Я собирал электронные письма и текстовые сообщения, которые доказывают противозаконное действия Black Hat последние несколько недель. Актеры и съемочная группа узнали, чем я занимаюсь. Ты же знаешь, я не отличаюсь скрытностью. И рассказали свои истории. Тони говорит, что у нас есть доказательства почти 30 фактов нарушений трудового законодательства. Стю даже раздобыла видео, которое мы можем использовать в суде. «Какое видео?» Мысли Клары метались. «Почему ты мне ничего не сказал?» «Я не был уверен, что решусь на это. А если бы сказал тебе, пришлось бы сделать это наверняка. Понимаешь, мне нужна была причина, которая бы пересилила мой страх». Окружной прокурор улыбнулась сквозь плотно сжатые губы. Он также вызвался выступить в качестве свидетеля от индустрии развлечений для взрослых. «Сказал, что если мы объединим усилия, это поможет общественности поверить в то, что я не...» «Как вы сказали?» Джош покраснел. «Еще один мерзкий политик, использующий секс-работников в своих целях». «Он явно беспокоился, что я откажусь действовать на основании предоставленных им доказательств, поэтому вежливо напомнил мне, что в своей предвыборной кампании...» «Я обещала бороться за равенство прав всех слоев населения без исключения. Я могу только догадываться, что эту информацию он получил от вас. Также он вручил мне копию моей жалобы, написанной пять лет назад». Стальной взгляд окружного прокурора смягчился. «Не хотите сами рассказать ей остальное?» Джош взял Клару за руки. «Я попросил Тони». Рассмотреть вопрос о том, чтобы снова принять тебя в команду. Сказал, что ты знаешь, как все исправить. Ты многое сделала для меня, и если бы она дала тебе еще один шанс, ты сделала бы многое и для нее. Клара была потрясена. «Могу я присесть?» Джош помог ей опуститься на стул. «Вы уверены?» Она не могла поверить, что прокурор готова пойти на такой риск. Тони повернулась к джил «Вы отвечаете за мой пиар. Думаете, возбуждение дела против Блэкхэд будет достаточно, чтобы оказаться на первых полосах?» «Хм, секс, деньги, власть!» Джилл загнула пальцы на руке и улыбнулась. «Это определенно должно сработать!» «Ну что, Клара, вы готовы?» Тони ухмыльнулась. Клара повернулась к тете, Джилл была одной из самых сильных и лучших женщин, которых она знала. Она пошла на риск, пригласив Клару, и никогда не задавала лишних вопросов. Несмотря на все то, через что ей пришлось пройти, Джилл придерживалась своих убеждений. Сражалась за них не оружием, а стойкостью, принимая бойкот своей семьи с большим достоинством, чем они того заслуживали. Она заплатила за свой выбор, за свою свободу, и только мягкие морщинки вокруг ее глаз были свидетельством затянувшегося приговора. Этим летом Джилл многому ее научила, но Клара не хотела превращаться в свою тетю. Уиттены пережили бесчисленные скандалы. Пришло время научиться прощать. «Я вернусь, но ты должна поехать со мной в Гринвич на Рождество» брови джил взлетели вверх будем отбиваться от их нападок вместе две паршивые овцы вернувшиеся в стадо клара затаила дыхание ожидая ответа она была уверена что семья не закроет перед ней дверь но хорошо бы рядом была и джил уиттоном следует гордиться ими обеими они не сделали ничего ужасного ну хорошо джил обняла клару и прошептала «Горжусь тобой». «Вероятнее всего, мы не сможем скрыть ваше имя от оппозиции», — сказала Тони. «Нам нужно начать немедленно, и будет нелегко. У нас есть доказательства, но Прюитт наймет лучшего адвоката, и его личное влияние огромно». «Тогда приступим к работе», — джил подмигнула, провожая Тони из конференц-зала. Как только они остались одни, Клара повернулась к Джошу. «Не могу поверить, что ты это сделал. Судебный процесс — это не просто подтрунивание над Прюиттом. Это намного больше, чем крошечный тихий бунт бесстыдников. Судебный процесс может положить конец карьере Джоша в сфере развлечений для взрослых. Многие люди в индустрии сочтут его в лучшем случае оппортунистом в худшем предателем». «В детстве?» клара наблюдала как ее родители многим жертвовали ради любви к своим детям но никогда прежде мужчина не делал ничего подобного из любви к ней она действительно этого заслуживала Джош состоял из одних достоинств все было слишком хорошо чтобы быть правдой три месяца она неустанно твердила себе это не твое его глаза руки рот доброта его чувство юмора «Ничто из этого не принадлежит тебе, и ты не смеешь себя обманывать». Даже услышав всю историю от женщины, которую она очень уважала, Клара с трудом верила в происходящее. «Я сделал это не для тебя», — сказал Джош. Плечи Клары опустились. «Но я смог это сделать благодаря тебе». Он провел ладонью по ее щеке, Когда Джош прикоснулся к ней, он словно замкнул цепь, и теперь электричество перетекало между их телами, подпитывая и оживляя ее. «Все это кажется невероятным», — сказал он. «Не только то, как я люблю тебя и бесстыдники, но и этот шанс с помощью Тони помочь людям, которые мне не безразличны». В порыве энтузиазма он жестикулировал. Никогда не думал, что могу повлиять на что-то. Я дам показания, потому что хочу, чтобы у людей появилась безопасная рабочая среда. Если мое вмешательство защитит порноиндустрию от таких типов, как прюит, я не считаю это изменой или предательством. Я принесу пользу всем в нашем бизнесе. Джош потер шею сзади. «Конечно, мои заслуги не столь велики, чтобы завоевать тебя», Но когда ты уехала два дня назад, я понял, что сделаю все возможное, чтобы показать, как много ты для меня значишь». В его глазах снова вспыхнула боль. «Я был глуп и напуган, и настолько уверен, что ты отвергнешь меня, что сам же и оттолкнул тебя. В тот момент ты была доказательством моей неполноценности, и я позволил обществу заранее считать меня недостойным, прежде чем вообще что-нибудь сделал. И когда я все это осознал, то решил начать с того, чтобы помочь тебе вернуться на работу в надежде, что потом мы обсудим и остальное, в том числе мою любовь к тебе». Он вытащил из кармана сложенный лист бумаги. «Я взял на себя смелость составить список «за» и «против» наших отношений». «Ты это сделал?» — Клара уставилась на него. «Это так романтично». «В моей жизни было много женщин, но теперь мне нет дела до них», — сказал Джош. «Когда я смотрю на тебя, Клара, бешеный зверь внутри меня садится на задние лапы и мурлычет. Но я хочу убедиться, что ты справишься. Прежде чем мы продолжим, должен спросить, ты говорила со своей семьей?» Клара закрыла глаза. Этот вопрос, помимо множества других замечательных вещей, которые сделал Джош, показал ей, что он слушал ее тогда, что ему не все равно. «Нет. Еще нет. Но я думаю, все будет хорошо. Конечно, мне будет сложно, но пойми меня правильно. Дискомфорт мне привычнее комфорта. Ты был прав. Я долго...» использовала свою семью как предлог, чтобы избегать того, что меня пугало, даже если это было что-то хорошее. Но я больше не прошу разрешения. Я выбираю свою жизнь. В конце концов, они меня простят. Я не приму ответа «нет». «Черт побери, это был важный день», — сказал Джош, широко улыбаясь. «Как ты себя чувствуешь?» «Благодарный». Клара встала на цыпочки и обняла его за шею. «Спасибо. Знаешь, я не думаю, что мне понравилось бы держаться подальше от бесстыдников. Наверное, я бы почитала репортажи в прессе, посмотрела, как растет число подписчиков сайта и закипела от зависти. Мне слишком дорог этот проект. Я очень хочу помочь Тони переизбраться и свергнуть Прюита. Но когда кампания закончится, Я буду счастлива полностью посвятить себя сайту и израсходовать еще немного деньжат из страстового фонда». Его руки спустились от ее волос по талии и теперь поигрывали с подолом платья. От прикосновений к бедрам у Клары по спине прокатилась волна желания. Когда она заговорила, ее слова звучали немного взволнованно. «Ну и не каждый день приходится свергать порно-империю.